В Новгороде московский князь нашел сторонников в простонародье, искавшему право и защиты от притеснения сильных бояр, а в других областях Москве особенно тянулись бояре, служилое сословие, соблазняясь выгодами тамошней службы. Тверь при Иване, Рязань при Василии достались Москве почти без кровопролития, главным образом благодаря измене местных бояр. Как превратилось московское княжество из водчины в государство? Национальная идея. Прекращение уделов – Распространение на все области Северо-Восточной Руси единой власти превратило хозяина московской земли из прежнего удельного князя-собственника в князя-государя. Прежнего московского князя можно сравнить с крупным богатым помещиком каким мы знаем его в восемнадцатом и девятнадцатом столетиях. Владелец обширных угодий, пашин и лесов, бесконтрольный властелин над селами и деревнями, населенными многочисленными крестьянскими душами, окруженный большой покорной дворней, готовой к его услугам, Такой барин-помещик жил в свое удовольствие, мало заботясь о том, что лежало вне его личных интересов и выгод. Сама Москва-город была в своем роде помещим имением. В центре лежала барская усадьба, княжеский Кремль, а вокруг всякого рода дворовые постройки, населенные дворней, обязаны обслуживать ее хозяйственные нужды. Сохранившиеся до настоящего времени названия многих московских улиц, переулков и кварталов наглядно указывают на чисто хозяйственное назначение слобод, возникших в старое время подле Кремля. Поварская, Гончарная, Житная улицы, Хлебный, Калашный, Столовой, Скатертные переулки, Остоженка — тречетники, хомовники, хомовное дело, изготовление полотинска цертей, у брусов, прутки, кузнецкий мост, животинный двор, коровий вал, басманная хлебная слобода. Сравните церковь Николу на Щепах, прежде тут находился дровяной двор. Раньше деятельность московского князя протекала в среде таких же, как он, хозяев помещиков, водчинников. Все это были близкая или дальняя родня. Свои Рюриковичи и всякая война, спор или соглашение с ними носили характер то домашний распри, то мировой сделки во имя родственного чувства или желания поддержать добрососедские отношения. Теперь московский князь, а вместе с ним и все население его княжества очутились совершенно в ином положении. Вокруг соседями были чужие люди. Кроме прежних татар бок о бок оказались Литва, Ливонский орден, Шведы, Каждая такая группа представляла собой особый народ, каждая со своими отличительными признаками, свой язык, своя вера, обычаи, и порядки, даже внешнее обличье иное. Хотя свои этнографические и культурные особенности, выделявшие его от других народов русский человек, подметил в себе уже давно, но только теперь явилась у него... Сознанная потребность закрепить и выявить их, поставить свой родной язык, веру и порядки в условия благоприятные для дальнейшего их существования. Короче говоря, только теперь русские люди почувствовали себя народом, нацией, единым, отличным от других, политическим целым. Что особенно содействовало развитию национального сознания? А. Куликовская битва. Победа над Мамаем не только оправдала собирательную деятельность московских князей, но и вызвала сильный подъем народного чувства. Подвиг Донского явился национальным подвигом. Недаром за Донщина, восхваляя князя, влагает ему в уста такие слова «Братья моя милая, не пощадим живота своего за веру христианскую, за святые церкви, за землю русскую». Олег Рязанский, отказавшийся принять участие в общем деле, заклеймён был в памяти народной как изменник русскому делу. Б. Флорентийская уния. На Руси она была понята как измена греков в православной вере, а в последовавшем затем падении Константинополя — 1453 год, видели перст божий и заслуженное наказание. Само собой, напрашивалось на сравнение поведения московского князя. Стойкость, проявленная им по отношению к зланравному и сидору задумавшему совратить русские умы, давала основание видеть в нем истинного защитника веры, твердую опору ее и горделиво думать». Если пошатнулась вера в греческой земле, зато она сияет прежним светом на Святой Руси. Таким образом, Москва в глазах современников вырастала в хранительницу православия и становилась тем стягом, под которым могли доверчиво собираться все вообще православные люди, не одна только Русь. В. Свержение татарского ига. Государю, собравшему вокруг себя почти все великорусское племя, естественно, было стать политически независимым. Прежнее положение данника и улусника татарского хана совершенно противоречило действительной обстановке. Орда давно уже потеряла и силу, и прежнее обаяние власти. Свержение ига было поэтому логическим выводом из законченного собирания Северо-Восточной Руси и еще сильнее подчеркнула переход от вотчинного строя к новому. Г. Брак с Софьей Палеолог. Софья принесла с собой в Москву державные права на византийский престол, и Иван, став ее мужем, перенес на себя эти права. Права эти, конечно, можно было оспаривать, но важна была идея, возможность толковать их в свою пользу. Остав в положении наследника византийских императоров, московский князь уже тем самым приобретал характер государя и переставал быть удельным князем-водчинником. Нотабене, роль этих четырех факторов – Не одинаково, первые два активно пробуждали национальное чувство, свержение иго, дало только точку опоры для этого уже пробудившегося сознания. Активно было влияние и брака с Софьей Палеолог, но в более тесных кругах, придворно-княжеском и духовном, массе же народной значения его не могло быть так ясно.